Эпилог. Спустя три года. «Па, а где они?» В очередной раз громким шепотом поинтересовалась Дарина. «Где мама и Давид?» «Мы едем к ним». «Мы приехали?» «Еще пять минут». Не прошло и пяти секунд, как Дарина завертела головой из стороны в сторону, снова спросив. «Мы приехали?» «Мы еще едем». Отозвался я терпеливо. Хотя, признаюсь, я очень сильно ждал момента, когда сам наконец-то встречу своих любимых, жену и сына. Наконец-то! После стольких попыток. Мы решились на Эко. Сначала Аня прошла курс лечения, потом приступили к попыткам зачать малыша. Не все получилось с первого раза, но мы не отчаивались и были вознаграждены долгожданной беременностью и рождением сына. Свадьбу мы сыграли буквально через три месяца после того, как я сделал Анне предложение. Над малышом пришлось потрудиться, но все наши труды были вознаграждены. Наконец-то! Я чувствовал себя самым счастливым на свете. Возле роддома яблоку негде было упасть. черт побери, собрались все наши друзья и знакомые с разросшимися за эти годы семьями. Крестовских было заметно издалека. Огненно-рыжие макушки детей Кирилла невозможно было не увидеть. Едва я припарковался и вышел, друзья окружили меня толпой, поздравляя и обнимая. «Готов. Жду этого больше всего. Может быть, передумаешь, пока не поздно?» — предложил Крестовский. «Смотри, это заразно. Потом захочешь стать многодетным папашей, как я». Я посмотрел на всю его семью. Василису в окружении детишек. Самая старшая дочь Агня уже была почти подростком. Мирослав ходил в начальные классы школы. Эмилия была почти ровесницей Дарины. А на руках моего друга вертелся еще один рыжеволосый непоседливый парнишка, сын Михаил. Савицкий чуть-чуть уступал Крестовскому, у него было трое. Старшая дочь Таня и два сына, Леонид и Максим. Максим совсем мелкий, ему не было еще и года. Он посапывал на руках у Маринки жены Александра. Рядом с Савицким стояли их ближайшие родственники. Чета Каминских с двумя детками, сын Илья и дочь Микаэла. «Ты в отстающих!» Снова поддел меня Крестовский. Все потому, что ты из всех нас самая...» Я едва не выматерился, но вовремя перехватил нехорошие слова, потому что были не одни, кругом куча детишек. «Самая плодовитая сволочь», — добавил я. «Кир, заткнись, бесишь. Имин, мы все за тебя рады, безумно», — поделился Савицкий. На празднике не хватало только одного человека — мамы Ани. Ее только недавно прооперировали и еще не выписали из больницы но я знал, что она тоже рада за свою дочь и постоянно молится за нашу семью. На парковку с трудом втиснулась еще одна машина. Прибыли мои родители и завалили цветами. Чуть позже послышался рокот мотора. Я с трудом сдержался, чтобы не закатить глаза. Мой младший брат Ильдар все еще чудил временами. Он взялся за ум, исправил оплошности с бизнесом и значительно расширил фирму. Но до сих пор был одинок и выкидывал что-то вроде этого приехать на выписку из роддома на байке». Я смотрел, как он спешно поправлял волосы, торчащие во все стороны из-за шлема, и наблюдал за ним с легкой улыбкой. Эльдар был неплохим, совсем неплохим. Он души не чаял в нашей с ним сестрёнке, Дарине. Я был более чем уверен, что он будет обожать и Давида. Просто Эльдар пока не встретил свое счастье, свою вторую половинку. Я бы часть себя отдал, чтобы брат тоже стал по-настоящему счастливым и перестал менять однодневок, которые постоянно его окружали, и нашел ту самую. «Как дела?» Эльдар крепко обнял меня. «Я без цветов, но с подарком». Презентовал мне небольшую коробочку. Там брошь от сглаза, заряжена настоящим шаманом. Лично ездил в тайгу. «Это реально мощный оберег, не фуфло какое-то. Ты холодный, как будто в проруби искупался. Не замерз? Уточнил я. «Сегодня впервые выглянуло солнце после затяжной недели дождей, и стало тепло». «Я в порядке, не простыл, просто спешил навстречу». «Эль, Эль, возьми меня на ручки!» Сразу же запрыгала вокруг Эльдара Дарина. Когда Дарина только училась говорить, она не могла выговорить имя Эльдара и называла его по-своему «Эль-Эль». В нашей семье так вышло, что прозвище благополучно закрепилось за моим братом. Эльдар, конечно, закатывал глаза и фыркал, когда мы его так называли, но я знал, что прозвище ему жутко нравилось. Просто не вредничать было не в его стиле. Иди сюда. Ох, ты сколько каши съела. Вот столько. Дарина гордо растопырила две ручки. Неудивительно, что ты стала такой булкой. Бубочкой. Потребовала она. Бубкой, что ли? Нет, бубочкой. Иногда у Дарины не получалось говорить слово «булочка». Папа говорит, что я булочка. Как-нибудь потом придется объяснить Дарине, что я ее старший брат. «Но пока мы с Аней были для неё мама и папа». «О, и друзья они тоже здесь», — заметил Эльдар, разглядывая разношерстную толпу. «Среди собравшихся я заметил Алика и Дэна, модного и сейчас очень популярного дизайнера Ри, и всю их команду, включая фотографа, менеджера, девочек-ассистенток, визажистов и бог знает кого еще. Вся эта шумная компания двинулась в мою сторону. «Имин». «Поздравляю от души, мне ли не знать, как это было сложно и нервно, сколько было затрачено сил, нервов и всего остального?» — затораторил приятель Ани. «Наконец-то это свершилось! Такой трогательный день! Я с самого утра на нервах, меня пробивает на слезы и ничего не помогает. Я так растроган. Дедом становишься не каждый день!» Со слезами в голосе произнес Альберт. Как всегда, более сдержанный Дэн похлопал своего приятеля по плечу. «Дедом!» Фыркнул Эльдар. «О чем речь вообще?» — спросил он у меня в полголоса. «Этому парню едва ли исполнилось 30. «Ему чуть больше. Не придирайся к словам. Это их сани общие шуточки и общение на тему, что он опекает ее, как папочка». Эльдар рассмеялся. «Я не шучу. Альберт и Ко бывают в нашем доме почаще тебя. У них даже свои комнаты всегда на готове с самым необходимым». «Моя Анна полюбилась фотографом. Она стала не только лицом личного бренда Ри, но еще и заключила контракты с одним из крутых брендов косметики. Не могу винить их в том, что они оказались пленены ее чертами лица. Она была просто великолепна». «Скоро выйдет. А что, ты куда-то торопишься?» — спросил я у брата, чувствуя его нетерпение. Приглядевшись к нему повнимательнее, я понял, что младшего брата что-то тревожит, но не мог понять, что именно. Эльдар ловко замаскировал свое волнение другими эмоциями. Но я уже заметил, что брат взволнован и не собирался его отпускать. «В чем дело, Эльдар? Куда ты спешишь? Тебя что-то тревожит?» «Не будем об этом. Сегодня ваш, Саня, праздник». Брат перевел взгляд на здание роддома, откуда вот-вот должна была появиться Аня с нашим сыном. «Я же от тебя не отстану». «Эх», вздохнул Эльдар. Просто наслаждайся тем, что ты папаша. А я недавно узнал, что мне это не светит. Вообще. Ты бесплоден, что ли? Вроде бы ничем не болел. Или я просто о чем то не знаю. Не болел я ничем таким. Хмыкнул Эльдар. Просто, кажется, я поспешил немного. Стерилизовался я, короче. Поделился шепотом: Что? Почти заорал я. Ты что сделал? Зачем? Дурак. Кретин. Зачем? Почему я об этом не знаю? Это личное, бро. Я не обязан был об этом кричать на каждом углу. «Но ты лишил себя шанса стать отцом. Ты... ты дурак, дурак!» Спокойно. Я подстраховался. Сохранил экземпляры на будущее. все было на мази. До недавних событий. Потому что банк репродукции... Тю-тю. Слышал о взрыве газа? По всем новостям гудели. «Да-да, слышал. Никто не пострадал, только здание». Никто. Никто, кроме тех, кто хранил там образцы. Короче, не заморачивайся. Ущерб косвенный. «Наказание за блядство. Переживу как-нибудь». Отмахнулся Эльдар. «Сказать, что я был в шоке, значит ничего не сказать. Значит так, ты мне все расскажешь, и мы, э, разберемся словом». «Не переживай, братец. Я поищу среди тех, с кем у меня были интрижки. Я всегда был осторожен. Но вдруг какая-то из девушек залетела». Пожал плечами. «Не смотри на меня с такой жалостью. Я все равно не хотел становиться папашей раньше срока». «Если никто не найдется, к 40 годам возьму малыша из детдома или придумаю что-нибудь еще. «Ильдар, я просто не понимаю, зачем ты так поспешил, почему?» В ответ брат отвел взгляд и затормошил меня. «Смотри, смотри, двери открываются. Иди, иди уже, счастье прозеваешь». «Это не конец, мы с тобой еще поговорим». Пригрозил я ему и вышел вперед, потому что на высоком крыльце появился медперсонал. Они торжественно вынесли Давида, рядом стояла улыбающаяся Аня. Мне кажется, я даже побежал им навстречу, не чуя ног. Просто побежал, слыша, как сердце грохотало в груди. Я подарил цветы медперсоналу и, дрожа от нетерпения, взял на руки нашего сани сына. Склонившись над ним, мы оба затаили дыхание. Мне кажется, у него твои глаза, Аня. А мне кажется, что он вылетает, именно. Такой кроха. «Я сейчас сойду с ума отчасти. Я так долго об этом мечтала». Обняв Аню за плечо, я поцеловал ее и развернулся лицом к собравшимся. Нас начали фотографировать. Вверх запустили белые и бирюзовые шары. «Я знаю, что ты хотела девочку, Анна». «А ты хотел сынишку?» «В этот раз вышла, по-моему. На следующий раз обязательно получится девочка». «Пошли вниз. Дед Давида уже плачет». Рассмеялся я. Всем не терпится посмотреть на нашего сына, самая нетерпеливая Дарина. Она постоянно спрашивала о вас и сейчас оттопчет ноги эль-эль. Аня обняла меня, выдохнув счастливо: Люблю тебя! А я тебя.